разбудили меня днем время два часа было уже выспался комумуди его вызвали не только меня, но и пономарева с его сержантами а там командование штаба комиссар даже был ранее я его не видал наш комбат тоже Рапорты о ночном бое как тот заслон уничтожили, что наших притормозил уже написали и сдали а комдив нам ну очень благодарен был выручили здорово как тот считал и в результате за него спасибо и прилетело. Нам с лейтенантом по медали дали, за отвагу, а сержантам за боевые заслуги. Видать, все, что было в запасе, в дело пустили. А мне еще и сержанта дали. Как все прошло, я и подал голос. «Товарищ генерал, разрешите обратиться?» «Что у вас, сержант?» «Товарищ генерал, есть предложение. Я ночью вижу хорошо, могу ночью ехать по полям. Танкетка плавающая, мосты мне не нужны. Уйду к немцам в тыл и появлюсь внезапно на аэродроме, уничтожу охрану и буду бить личный состав и технику. Представляете, что успею натворить? Хана аэродрому. Мне бы только координаты его и ваш приказ, а я сделаю. Даже так? Я подумаю. Свободен. На этом и покинул здание штаба. Не то чтобы мне хотелось такую операцию провести, но мне нужна независимость. Время, чтобы с девчатами пообщаться, чтобы трофеев набрать, сделать хранилища. А у меня нет амулетов в хранилищ, я про свободное. Есть медальоны, но там все занято. Только в браслете три грани свободны, и все. А добыть я желал многое. Пока же пришлось самому треугольники искать. У старшины при комендантской роте больше не было. В документах информацию поменяли, и ладно. А треугольники нашел, выкупил за трофеи у местного интенданта. Тут склады были, город вообще наводнен войсками, что из окружения вышли. Похоже, два корпуса, и у города строилась крепкая оборона. Не только для гимнастерки, но и для шинели купил. Плюс у него добыл синий комбинезон танкиста. Ну вот, переоделся, в амулете климат-контроля мне не было жарко. Уже настоящий командир с торсом, стянутым ремнями. Так бегом и вернулся. Но пока в подразделении тишина. Хотя новости есть. Мне мехвода нашли, ефрейтора Водолеева. Молодой парень, лет 20. До этого служил мехводом на БА, но его этой ночью сожгли. Еле выбраться успел. Самое важное, такие машины он знал. Так что, как познакомились, то вместе занялись обслуживанием, подняв капоты. Я дважды отвлекался. Достал шинель и отряхнул, закрепив треугольники. Шинель с каткой пока убрал в боевой отсек машины. И сержанты зазвали отметить награждение. Кружка со спиртом по рукам прошлась, я тоже глотнул. Традиция соблюдена, так что вернулся к делу. Да все шоферы проводили обслуживание своих машин. Еще и топливо подвезли в бочках. Баки до полного залили. И я еще две своих канистры заполнил. Запас единственный у меня, по 10 литров те. Было свободное время, я покинул рощу, отбежав на километр, тут глубокий овраг, там и достал наш старый кемпер. Кстати, роща занята полностью нашим батальоном и интендантами с обозом, тоже с нашей дивизии, там с девчатами пообщаться возможности ну совсем нет». Так что в кемпере, приняв душ, вспотел, достал девчат. Хельга, пока мылась, слушала через открытую дверь, как я описываю, что было. Про инопланетян не стал. Просто меня похитить из лаборатории решили. Принял бой и очнулся в новом теле. Видимо, убили. Не скажу, что прям с радостью те приняли эту новость, как и потому, что за новый мир. Но когда я сказал, что их контракт закончен, и вполне могу расплатиться за работу, да с премиями. Недолго думали. Да даже Хельга, хотя сомнения у той и были. Мы расстаёмся. Судя по алчным сполохам на аурах девчат, причина в том, что я им обещал аурное хранилище, а те уже оценили, что это такое, и тянуть не хотели. Да и поднадоели мы друг другу. Так что я и с блондинками кувыркался и установил им хранилище». Даже развернул, потом не каждое. Те сами запустили кач и выдал оплату. Пока прибрал их в свое аурное хранилище. Как буду в нейтральной стране, сразу расстанемся. Это хорошо, у меня копии плетений простейших аурных хранилищ есть. Вот и поставил сразу. Как раз магическое зрение заработало. Что-то долго ждал, почти 12 часов. Все вещи я им передал, кое-кому и места не хватило. Остальное выдам при расставании. Ну и побежал обратно, а то меня уже больше трех часов не было. По счастью, тишина, отдыхали бойцы. Правда, второй роты уже нет, куда-то отправили. Так что продолжил работы с танкеткой. Я ходовую обслуживал, а мехвод с мотором возился. Не нравилось, как тот работал, звук не тот. Стоит сказать, что комбат меня к Бочкареву в первую роту определил за ней числился первый взвод уже познакомился с командиром старшиной барсовым лейтенант что ранее командовал тяжело раненый был отправлен в госпиталь до этого я не имел понятия с кем буду просто за батальоном определили вот комбат и принял решение от батальона довольно немало подразделений осталось рота бочкарева третья рота старшего лейтенанта кузина это с ними комбат был мост отбивали и взвод Пономарева из второй роты. А вот два других взвода как сгинули. Пока ждали, когда найдутся. Ну и пополняли за счет добровольцев из линейных частей батальон. Дело пока туго шло, от дивизии едва три тысячи штыков осталось. Как я уже слышал, часть разведчиков куда-то отправили, но куда неизвестно. Ждем. Да после того, как привязал три амулета, это лекарский, личной защиты и сканера, чуть позже, по сути, когда катил к штабу дивизии, обогнав колонну пленных, привязал еще четыре. Это климат-контроля, потом ночного и дальнего видения и два боевых артефакта. Один фаерболами стреляет, другой воздушными лезвиями бьет. Пока хватит. «Я как раз с магическим зрением изучал трещину в основе амулета защиты в броне танкетки и отключил его, заканчивая чистить ДТ. Дважды прошелся, как ко мне подошел Бочкарев. Рядом после плотного обеда нам в термосах принесли и кал мой мехвод, возясь с мотором. Видимо, вспоминал его кто-то. Ну что, Федоров, комдив решил использовать твою идею». Воздушная разведка уже нашла, где у немцев два аэродрома. «Я командую операцией. Выдвигаемся вечером перед темнотой. Идем всю ночь. Беру отделение разведчиков. Готовь машину». «Есть!» — только и козырнул я, мысленно матерясь. Мне только въедливого Бочкарева в этой операции не хватало. Я не планировал возвращаться в дивизию, что дальше до Риги будет отступать, а потом участвовать в боях за Ленинград. Ну да, у меня ноут с по этой войне. Нашел и по своей дивизии. А я посетить шведов хотел, оставить там девчат. А потом к Варшаве за новыми наложницами. Ну и к Минску уйти, пока его не окружили. Савелий, я отойду, ты продолжай. Особо помощь тому была не нужна, он уже нашел проблему. Прогорела прокладка. Вот снял старую, сбегал к знакомому механику-водителю, Нашел материал и вырезал новую прокладку. Тот еще ему и помогал. Отойдя, расстелил свою шинель, сел на нее, прислонившись к дереву, и, достав из шкатулки основу в виде медальона, поискал в своих запасах копию плетения медальонов в хранилищ. Причем размер полторы тысячи тонн. это основа выдержит, но у меня таких всего семь штук. Ранее так плотно занят был, не до них. Эти-то основы купил на черном рынке, не сам делал. Насколько свободного времени не было. И вот до сигнала к выходу успел сделать один. Два с половиной часа заняло. Кстати, на броню моей машины два ящика с патронами закинули. Тратить их буду сумасшедшими темпами. Нужно запас иметь. А также припасов выдали, на нашу долю тоже. Мехвод в бронемашину убрал». «Я уже минут 10, как закончил работы, использовал 15 полных накопителей, чтобы развернуть хранилище в медальоне. Так что отдыхал. Размялся. Ну а дальше сигнал. Мы погрузились. Я уже проверил, как обслуживание техники прошло. Неплохо. И вот так, выехав, покатили по дороге. Кроме меня с мехводом было 9 разведчиков с командиром отделения из взвода, где моя бронемашина числится». Ну и ротный. Больше никого. Все с оружием и вещмешками. Много ручных гранат. Похоже, мое предложение, по сути, наспех сделанное, восприняли серьезно. И вот развив, все же решили рискнуть. А что они теряют? Одна бронемашина, не сказать, что ценная единица. Хотя мою танкетку оценили, даже ласковое прозвище дали – «Бульба». Зачем и почему – На картошку-то не похожа, но прижилось. Так вот, танкетка и отделение бойцов — ничто как потеря в случае удачного удара. А тут не вышло, конечно, жаль, но и только. Потому и не удивлен особо, что рискнуть решили. Причем эта операция чисто дивизии, наверх не сообщали. Пока двигались, окончательно стемнело. Я сканером все видел, да и амулет ночного видения работал. Пока по дороге катили, медитировал, раз в 15 минут осматриваясь, и сливал в накопители. А что, у меня в запасе 20 накопителей полных было. Теперь 5 осталось. Остальное растратил в учебе ранее. Нужно пополнять. Да и пустых едва полсотни. Они тоже хорошо продавались. Вскоре сменил мехвода. Вроде как тут строится оборона. Километров на 10 всего от города отъехали. Между прочим... Танки были, в основном БТ-7, но заметил и КВ. Похоже, танковая дивизия оборону держала. Закапывались, но мы объехали их. Полем пересекли на скорости стрелковые ячейки и ушли дальше. Немцы постами стояли, сплошной линии обороны не было. Фару я не включал. Слышали те, что техника прошла, а кто и куда, не поняли. Так что сидел и управлял, пока механик дремал на месте командиров дважды реки пересекали между прочим разведчики вплавь оружие и форму оставляли на броне включая вещь мешки хотя вес все равно приличный однако ничего все вышло на другом берегу одевались и дальше катили к дорогам не выезжали там хватало частей на отдыхе причем и наши были даже танковые своих окруженцев в полях не раз видели я сообщал о них Но Бочкарев велел дальше ехать, нельзя время терять. Да, пока у речки одной стояли после переправы, Бочкарев показал на карте, куда мы едем. До этого он направлял меня. Я ему сообщал, где мы едем. А оба аэродрома за границей. Немцы еще на нашей стороне их не создавали. Чтобы добраться до ближайшего, нам нужно по прямой проехать 150 километров, половину из которых мы уже преодолели. Тут же пояснил, что командование выбрало бить аэродром, где штурмовики стоят. Нашу дивизию те несколько раз бомбили, и Камдив желал поквитаться. Второй аэродром с бомбардировщиками и истребителями. Он как вторая цель. Если за эту ночь не успеем, значит, за следующую. «Штурмовики побить», — с сомнением сказал я тогда. «Они же бронированные. Мой пулемет их не возьмет, если только в упор». «Боезапас зря тратить. Хотя у всех аэродромов должно быть зенитное прикрытие. Осмотримся. Если есть зенитки, наши разведчики, думаю, тихо захватить смогут. Дальше я, врываюсь на территорию, ношусь туда-сюда, панику поднимаю. Буду стрелять во все, что бегает и живое. А из зенитки парни будут расстреливать самолеты. Пожары будут, подсветят». «Хм, они плохо». Я думал самолеты подрывать гранатами, но твоя идея мне нравится больше. Проведем разведку у аэродрома, и там решим, как лучше сделать». Вот так определившись и катили, пока я не велел мехводу остановить машину. Тот на своем месте уже был. Я же видал все неровности и своим управлением иногда поправлял, а так он вел. «Что там?» Повернулся ко мне Бочкарев, он у башни сидел. Я в открытый люк высунулся, изучая горизонт впереди. «Там наши танки брошены. Рядом никого не вижу. Пять БТ-7. Один вроде горел. Два двадцать шестых. Один тяж двойка. И, похоже, такая же танкетка, как и наша. Если целая, сольем топливо сброшенных и в две единицы дальше двинем». «Время терять не хочется», — задумчиво протянул Бочкарев, но в голосе интерес был. Это так. «Ладно, пока глянем. Заодно отдохнем от дороги, а то всего растрясло. Как ты командиров на ней вывозил, и они дорогу с такими ранами пережили?» «Повезло». «Вот именно». А пока мы поехали к танкетке. Там встали, включив фару, и Савелий стал находку изучать, пока разведчики разбежались, осматривая другие танки. Они дальше были». «Да, городок Российняй тут рядом, и рядом стоит наш сломанный КВ-1, экипаж которого держит дорогу, перерезав путь танкам противника. Сутки стоит и держится. В нем экипаж, но история не сохранила данные экипажа. А я хочу узнать, вот только как это сделать». Пока же мехвод сообщил. «Вроде целое, топлива нет, еще в бронеплите у мехвода пробитие». Что-то мелкое, вроде винтовочной пули. Я подал одну канистру с бензином, и тот залил в бак. Аккумулятор дохлый. Поэтому тросом потянули и запустили двигатель с буксира. Работает стабильно, и ходовая в порядке. Так что доехали до подбитого Т-26. Баки у того почти сухие, но найденную танкетку, сунув шланг, заправить почти до полного смогли. Также нашли пулемет в одном из танков и установили на башне танкетки, там не было. Своего мехвода я посадил за рычаги находки, а Бочкарев в башню сел. Тот сразу решил, что та войдет во второй взвод его роты. Значит, оставить решил, если целыми вернемся. Также дисков побольше набрали. Я также пробежался и забрал все диски с пулеметами. Там убрал и два целых на вид БТ-7. Остальные были повреждены и серьезно. Топливо слил с некоторых. Ну а дальше покатили прямо по дороге. Выехал на нее. Бочкарев за мной следом и даже включил фару, типа свои. Тут уже оккупированные территории. Гнали так дальше, пока не уперлись в корму КВ. Там под скрип шестерней поворачивалась башня к нам. Я остановил машину, сразу заглушив, и выдал такой мат, что даже бойцы-разведчики что попрыгали с машины, заслушались. «Не как наши!» — раздалось у машины. «Ну да, я рассмотрел, что всего их там было семеро. Четверо в танке и трое занимали позиции рядом, как пехотное прикрытие». «Свои! 125-я дивизия! Разведбат!» — опознался командир отделения. «Как раз и Бочкарев подъехал. Мы шли, держа дистанцию 50 метров. Фару я уже выключил». Но немцев вдали обеспокоил, начали вставать осветительные ракеты. Так что подошел ротный и стал общаться со старшим командиром. Им оказался лейтенант Чагин, второй командир, воентехник второго ранга Барсуков. Также три члена экипажа красноармеец из нашей дивизии, что к ним прибился, и гражданский некто Ершов, шел к военкомату в Псков. Тут он на заработках был, да вот пришлось совместно бой принять. И танк не сломался, а банально топливо закончилось. Я отбежал и самотеком слил в две свои канистры солярку, а из того нашего КВ около ста литров забрал и принес. Те обрадовались, забравив машину и вернув емкости. Хватит километров на 10 отползти, да и позицию получше найти, и поменяют место. Еще патронами поделились, и на этом расстались. Ротный торопился, у нас особое задание. Однако нашего бойца тот забрал. Мы поспешили уехать, а то немцы крыть по нам минами стали. Самое главное, я записал все данные парней. Вот так пришлось чуть вернуться и снова по полям, объезжая рощицы или проезжая посадки и добрались до границы. А там пересекли речку Неман. Это и была граница. Я подобрал пологие берега с обеих сторон. Благо машины смогли это сделать. Бойцы и тут переправились вплавь. Что интересно, немецких пограничников мы не видели. И сканер не показал. А вот двух наших, что тут третьи сутки ведут бои, как те сообщили, единственное выжившее заставы, встретили. Бочкарев своей властью снял погранцов с этой задачи – защита границы – и присоединил к нам, пополнив боезапас. Патроны у нас были. Так и покормили, те были очень голодны. «Так и так бойцы нам нужны, и транспорта больше стало. Я согласен с его решением. Да и не гоже нам своих бросать». Так и добрались до нашей цели. Топливо еще едва километров на сто, причем в обеих машинах. Но, надеюсь, пополним запасы на аэродроме. Пока же оставил технику в стороне. Втроем мы провели разведку. Я стал зарисовывать все, что вижу. «Аэродром неплохо прикрыт». Четыре зенитки его охраняют. Пулеметные посты только у дороги на въезде в часть. Где какие казармы, штаб, склады и стоянки самолетов, указал. Так что вернулись. Ну, дальше быстро составили план операции, торопились. Через час расцветет. Разведчики убежали. Их задача уничтожить расчеты двух зениток и вести из них огонь по самолетам. Расчеты двух других на мне». «Экипажу второй танкетки просто наводить панику и расстреливать личный состав». В общем, план особо не менялся. Ну а дальше назначенное время подошло, я на часы взглянул, запустили движки обеих танкеток, шума нет, не было тревоги, не поднялась. Значит, наши захватили зенитки. И мы, разогнавшись, пролетев пост у дороги, я расстрелял его, рванули дальше. В своей машине я был один. Во второй все так же Мехвод и Бочкарев. На въезде расстались. Я к зениткам, а те к казармам. «А-а-а-а!» а, -а, -а, -а, -а, -а, -а радостно орал я, работая активно рычагами и потом стреляя из башенного вооружения, повалив носом одноствольную зенитку. И сдал назад, а потом погнал дальше. Уже светло было, пожары. Наши разведчики по самолетам из спаренных автоматических зенитных пушек били. Там тоже пожары и взрывы. Расстреляв бензовоз, красиво рванул. Я пролетел мимо, уже работая чисто по личному составу. Обе зенитки я побил, повалив, опасности не представляют. И отслеживал, чтобы никто в самолеты не забрался и бортовое вооружение не задействовал. А было 32 штурмовика, 4 разведчика и 8 истребителей. Причем у авиаразведчиков и истребителей свои стоянки. Они тоже на бойцах-разведчиках, там распределены цели. Подъехав к зданию, внутри которого укрылось изрядно народу, а стекла в окнах я уже расстрелял, закинул внутрь пять ручных гранат, у меня больше не было, и, снова закрыв башенный люк, покатил дальше. Гранаты рвались в паникующей толпе. Там, в поле, пользуясь темнотой, убегало с полсотни военнослужащих этой части, вот и расстреливал. Конечно, немцы пытались противостоять, и активно, но тут им просто противопоставить было нечего. Любое сопротивление давилось огнем обеих танкеток. Причем у Бочкарева гусеница слетела, их развернула. И теперь тот вел огонь с места. Оно удачно, только башней крутил, стреляя. По сути, аэродром мы взяли. Разведчики, расстреляв боезапас зениток, те ленты, что снаряжены были, а как новое снаряжать те не знали, стали прочесывать аэродром. Причем спокойно. Знали, что я их распознаю. А Бочкарев работал в другой зоне. Больше опасались разрывов патронов в горевших самолетах. Так что осталось два диска. Остальное я расстрелял. И это экономил. И к топливному складу подъехал, забрал 20 бочек с авиационным бензином и все восемь с обычным для грузовиков. Они по цветам различались. Я маркировки уже знал, не ошибусь. Еще моторное масло в бочке прихватил. Ну и стопку канистр на броню. И поехал к танкетке, которую успешно ремонтировали. Мой мехвод и двое разведчиков. Бочкарева нет, куда-то убежал. Пока те гусеницу натягивали, сам я заправил танкетки из канистр и свою до полного, и вторую. Причем успел убрать в свежесделанный медальон-хранилище легковой автомобиль. Он за зданием штаба стоял, Ситроен. Вполне новый и два легковых мотоцикла. Не пострадали. А вот остальные расстреляны и некоторые даже горели. Пока же все спешно готовили к уничтожению. Все склады тоже. Я посетил склад и набрал высококалорийных пайков. Все вымел. После захвата штаба разведчики оттуда мешками добычу выносили. Ротный там был и командовал. Дальше погрузились и рванули в ночь, а позади взрывы, бомбы и бочки с топливом рвались. Я уводил нас подальше. Бочкарев сказал отъехать, пока не рассвело подальше, и встать на дневку до наступления темноты. Мы успели уехать километров на 18, 20 не было, и заехали в густой ельник там и встали. Разведчики бегали и маскировали следы, чтобы по ним нас не нашли. Другие технику, лапник рубили, ужин готовили. Мы сержанты рапорты писали по своим действиям, сдав их ротному. Пришлые бойцы, оба пограничника и тот боец, он вообще обозник, помогали с организацией дневки. Обошлось без погибших, настолько неожиданным был удар. Но вот раненых шестеро и один тяжело. Хрипло дышал, туго перевязанной грудью. «Побыстрее бы его к нашим!» «Вот пока завтракали, на костерках булькали котелки, тут рядом озеро, оттуда вода, для чая кипятили». Я и сказал. «Не довезем мы Пашку, помрет он, растрясем, надо к нашим его срочно». «И что, сорвать задание?» нахмурился Бочкарев. «Почему сразу сорвать? Мы же к летунам пойдем». «Второй аэродром бить. Почему бы не захватить самолет с летчиком? Один легкораненый боец будет следить за полетом, чтобы немец куда ни туда не ушел. И пусть летят вон в Ленинград. Там врачи, там помогут. И мешки эти, что мне на место мехвода накидали, отправим». «Ночью захватить?» – заинтересовался Ротный. «Ну да, ты ночью видишь хорошо». Проведешь парней, описав кто где, они часовых снимут, и летчика пленят. Дальше самолет приготовить, загрузить. И когда мы начнем бить, заехав на бронемашинах, отправить его в полет. Мы прикроем взлет. Хороший план. Проведем разведку и определимся. Да, разведка нужна и хорошая. Уверен, что нас тут ждать будут. Как с первым, легкий налет не получится. Думаешь? Уверен? Хотя нет, ошибаюсь я, и налет даже с танкетками не получится. Им всего лишь стоит посадить пяток стрелков в кабины самолетов, где крупнокалиберные пулеметы. И они из нас дуршлаг сделают. Наша броня винтовочную пулю-то не держит. Что уж про крупняк говорить? Винтовочную не держит, изумился командир отделения. Бочкарев был тоже удивлен. Из двух выстрелов одно пробитие. Это если пули бронебойные. Так что сам думай. Нет, нас сто процентов будут ждать. Они же знают, что мы где-то тут. Днем будут искать самолетами. Поэтому без костров сидеть нужно и с хорошей маскировкой. Наши танкетки на подходе сожгут. Зенитки противопехотными минами окружат. Правда, тут можем успеть, если в эту ночь ударим» и немцы не успеют проанализировать, что и как мы на первом аэродроме проделали, и не найдут противодействия. Мин может и не быть, а вот борт-стрелки точно будут. «Что предлагаешь?» – подумав, спросил Бочкарев. «Использовать то, что он возьмет крупняк. Я предлагаю у немцев угнать танк. С моим зрением и наличием под рукой разведчиков это не составит труда. Это если ночью его брать, а он нужен сейчас». Тут время играет против нас. Танкетки наши вообще не использовать, да они там и не нужны. На этом танке, будучи неуязвимыми, я расстреляю зенитки. Потом массы хватит, будем давить самолеты, расстреляв топливный склад, бомб, ну и казармы. Хотя я думаю, первоочередная цель – это люди, личный состав. Летчика два года готовят, а самолет на заводе собирают за несколько часов». И кто тут нужнее и важнее? А без летчика самолет не полетит. Ну, допустим, а где мы танк возьмем? А вот это мои проблемы. Танк к вечеру будет. Вы отдыхайте, а я пробегусь, поищу. Сам? Да. Видел не так далеко железнодорожную станцию. Там вроде ремонтные мастерские для техники. Сниму шлемофон, оставлю ремни и пистолет. Даже вблизи принадлежность не определишь, пока петлицы гимнастерки не увидишь. За своего примут, не проблема. Поищу офицеров, знающих, спрошу, выясню, что и где, и угоню. Да с боезапасом. Погоди, как допросишь? Ты что, немецкий знаешь? Да, и хорошо. Пленные говорят, что у меня легкий акцент. Почему не сообщил? А разве я раньше языка не знал? Думал, все знают. Да и при свидетелях допросы вел. Никто ничего не говорил. Значит, знали. Ладно, буду иметь в виду. Сейчас уходишь? Да, по холодку далеко уйду. Танк спрячу подальше, чтобы место нашей стоянки не демаскировать. Там на пути к аэродрому подберем. До него вроде 40 километров будет? Да, где-то так, по прямой но по дорогам больше накрутим. Вот так, попив чаю, оставил группу отдыхать, там часового выставили, и все спать легли. Вообще, после боя, разгрома части люфтвафы все были на подъеме. Доставалось нам от них, радовались, а сейчас радость притупилась, усталость навалилась. Поэтому, искупавшись в озере, вон на лапнике быстро и уснули. Мою шинель тоже использовали, не хватало. А я, оставив шлемофон, побежал прочь. Сканер показывал, слежки не было, ротный мне доверял. Впрочем, подводить его я и не собирался, действительно желал добыть танк. Но сначала Швеция. Не доходя до опушки, я достал глайдер, тот малый, первый со взломанным компом. Сам взломал, написав нужные программы. Колпак поднялся и, перевалившись через бортик, тут дверцы не было по сути, спортивная модель, и очень небольшая, устроился в кресле пилота, застегивая ремни. Ввел через пульт код, получив полный доступ, закрыл колпак и стремительным росчерком взлетев, на небольшой высоте, разогнавшись до одного маха, полетел к берегу Балтики. Быстро как-то, раз, и уже волны. Вряд ли кто-то что-то понял. Слишком стремительный полет. Так до Швеции и столицы ее Стокгольма. Сел на опушке леса, свидетелей не было. Ну, вблизи точно. Убрав глайдер, я разделся, натянув комбинезон ученого, дальше поработал лекарским амулетом, изменил цвет глаз, чуть скулы увеличил, губы, родинку на щеку. Именно в таком виде, будучи в сомнении, что девчата решат остаться, те уже говорили, что пора. Я с ними в кемпинге и виделся. А вдруг через некоторое время меня искать начнут? «Там уже нет, мне этого не нужно». Так что, вернув, как те помнят, достал всех троих, говоря. «Ну что, девчата, это Швеция. Там вдали окраины города Стокгольма, столица якобы нейтрального государства. Советую вам тут сменить документы, получив местное гражданство и устроиться. А то у вас тут двойники с такими же, как у вас, документами, живут в Польше, имейте в виду». Сам я держал дистанцию, не давал подходить. Все вещи выложил на старую листву. Двумя кучками вещи Анны ушли в ее хранилище полностью. Ну и, помахав им рукой, прощаясь, я расплатился. Ко мне вопросов не было и быстро побежал прочь. Ауры всех трех девчат я внес в блок запоминания сканера. Если хоть одна в зону работы попадет, то тут же поднимет тревогу, предупреждая меня. Так что, отбежав, достал глайдер и также стремительно вернулся обратно к зоне боевых действий. Точнее, я сел в лесу рядом с Брестом. Добежав до складов, тут уже немцы хозяйничали. Утро 25-го было. Проник без проблем на территорию, работая боевыми артефактами, зачистив территорию. И дальше опустошал склады. Полторы тысячи тонн. Зенитки, ППД, винтовки. Минометы и гранаты, боезапас, форма, снаряжение, палатки и все, что для походной жизни нужно. Припасы, всю тушенку и спиртное забрал. Также зашел в кабинет главного интенданта и забрал медали и ордена с наградными книжицами из шкафа. В прошлый раз они мне не пригодились, может, тут пристрою. И, кстати, их было куда больше, чем я помнил. Ну, это да, там разница в два месяца. Видимо, куда-то отправили часть. Может, диверсантам, чтобы фронтовиками смотрелись, когда их в наш тыл забрасывают. А теперь танк добывать. Так что, забрав, что именно для меня ценно, снова на глайдере рванул в Литву. Поищу местные танки с обозначениями дивизий, что там воевали. Танк мы потом бросим, сожжем. Но чтобы вопросов, откуда угнали, не возникало, лучше тут брать».